Зэл Кейли ворвалась через заднюю дверь и не одна. Оторвавшись от разговора с Брайт, Зэл несколько секунд силилась осознать происходившее. Она была так поглощена историей Брайт, что стыдно признать, забыла о вереной на ее попечение девочке. Теперь вдруг в ее кухне стояли две девочки. Одна знакома ей как собственное отражение, а другая смутно знакомая. Поднявшись со стула, она схватилась за стол. Недоуменно моргала, ее губы шевелились, пока она подбирала слова. Ведь на ум ей пришел миллион слов. Она пыталась рассмотреть грязную, растрепанную малышку рядом с Кейли. Она уже где-то видела ее раньше. Когда девочка заговорила, то дышала она тяжело. Ее растерянный взгляд обшаривал кухню. «Это я! Я, Ханна!» Она помолчала. «Ханна Самнер! Меня держали в том доме!» Она посмотрела на Келли и так кивнула. «Держали 94 дня!» Она повернулась и указала на дом Джеймса Дойла. Ее поднятая, чтобы указать, рука дрожала. Зелла глядела в зъерошенные спутанные волосы, выпученные глаза, худое тело под грязной мужской майкой. Из раны на руке капала кровь. Невероятно, но ее ногти были выкрашены фиолетовым лаком, слишком уж бросавшимся в глаза на фоне бледно-прибледной кожи. Келли бросилась вперед и, схватив телефон Зел с зарядного устройства, сунула его ей в руку. Звони в полицию, Зэл! закричала она. Звони сейчас же, пока он не пришел за ней! На подъездной дорожке у соседнего дома остановилась машина, напугав всех четверых до полусмерти. Брать вскочила, потащила девочек подальше вглубь кухни и захлопнула дверь на улицу, заложив засов. В панике она повернулась к Зел, совершенно позабыв про собственную историю. Есть вещи поважнее катастроф в ее личной жизни. Зел посмотрела на соседний дом. Это уже давно вошло у нее в привычку. Там стояли Ланц и двое его детей, но без Дебры. Отперев дверь, она помахала Ланцу. «Скорее!» закричала она. «Нам нужна твоя помощь!» Затем она набрала 911, удивляясь тому, как послушны ее пальцы. Кейли и Ханну умчала машина скорой помощи. И Зел, заметив во дворе Ланса, решила, что может позволить себе на несколько минут опоздать в больницу. Уж лучше первой пусть туда придет мама Кейли, а у нее тем самым появится время поговорить с Лансом. Спустившись с крыльца, она осторожно тронула его за плечо. Он повернулся. Зрачки у него все еще были широко раскрыты от шока. «Спасибо», — сказала она, — «что помог мне там». Ланс пожал плечами. «Да я ничего такого не делал. Это ты тут героиня?» «Нет, героиня тут Кейли», — он кивнул. «И то верно». Его взгляд вернулся к сцене на другой стороне улицы. Я попросил Дебру уйти. Сказал он без подсказки, переходя к теме отсутствия Дебры. Я пытался наладить нашу жизнь, но кое-что... Он покрутил рукой в воздухе, закрывая тему. «О чем это ты? Было что-то такое?» Надавила она, направляя разговор в нужное ей русло. Он коротко рассмеялся. «Ничего, не стоит об этом». Она подняла брови. «Может, стоит». «Теперь настала его очередь поднять брови». «То есть». Она скрестила руки на груди. «Она тебе сказала, почему вообще ушла?» Ланс престиженно опустил голову. «Она сказала, что я ее не поддерживал. Она так похудела, а я не оценил». У нее была депрессия, а я даже не замечал. Она сказала, что я нанес ей эмоциональный ущерб. И уверен, что так оно и было. Ей нужно было уехать, чтобы разобраться в своих чувствах и решить, хочет ли она продолжать жить в браке со мной. Он был хорошим парнем, возможно, одним из лучших. А эта дрянь убедила его в таком... Зел хотела свернуть Дебри шею, но она только покачала головой. Она лгала. Глаза ланца расширились, требуя от нее продолжения. Ей не терпелось покончить с признанием, наконец-то сбросить с души тяжесть, которую она несла слишком долго. «Ну, ты же знаешь, что мы с ней стали партнершими по бегу», — он кивнул. «И мы...» Она взвесила следующее слово, прежде чем произнести его. «Подружились». Она сделала глубокий вдох и заметила, что он снова отвернулся, наблюдая за домом через улицу, который превратился в место преступления. Она начала мне что-то рассказывать, и главным образом потому, что знала, что я живу по соседству и вижу, как он приходит и уходит». То есть, когда у нее начался роман, она мне рассказала. Сначала я просто, ну, вроде, как стояла на страже. А потом я начала наблюдать за ними, когда они были вместе. Дернув шею, Ланц резко повернул голову в ее сторону. Я этим не горжусь. Зел заставила себя посмотреть ему в глаза, хотя больше всего на свете ей хотелось опустить взгляд. «Погоди, ты хочешь сказать, что шпионила за моей женой и ее любовником?» Она видела отвращение на его лице. Понимала, что он думает о том, что сделал Тай, о том, что вуайризм, возможно, в крови их семьи. Как будто она сама себя сто раз не упрекала. Ее лицо покраснело. Я пробиралась к тебе на задний двор и наблюдала, как они едят ланч за твоим кухонным столом. Сидят и разговаривают на твоем диване. Она шмыгнула носом. Я видела, как из невинных сцены превращаются в очень даже не невинные. И мне следовало бы уйти, но это стало наваждением. Мне было одиноко, скучно и любопытно. Ланс сглотнул, а когда все-таки заговорил, его голос прозвучал хрипло. — И они... и мне зачем было заканчивать фразу? — Зел кивнула. Однажды он случайно поднял голову и увидел меня. Я попыталась спрятаться, пригнуться, но было уже слишком поздно. Я бросилась было бежать, но в тот день шел дождь, и я поскользнулась и упала. Именно тогда я повредила ногу. Дебра вышла на улицу и увидела, что я катаюсь по грязи, держась за колено. Она посмотрела на меня и поняла. Она знала, что я сделала и что я видела. Зол на мгновение замолчала, давая дойти словам до его разума. На другой стороне улицы полицейские устанавливали большой переносной прожектор. «На следующий день она уехала», — Зал нахмурилась. Я просто подумала, что ты должен знать. На днях я разговаривала с Деброй, и она сказала мне, что не собираются тебе говорить, и что я тоже не должна. Не то все узнают о моем проступке. Она, умоляюще, подняла руки. Но, думаю, она знала, что я тебе скажу. И мне давно надо было это сделать. Мне плевать, что все узнают. Я бы не стала тебя винить, если бы ты никогда больше не захотел со мной разговаривать. Несколько минут они стояли молча. Ланс открыл было рот, чтобы что-то сказать, но потом передумал. Зел смотрела, как он уходит, давая ему время и возможность обдумать свой рассказ. Она повернулась, чтобы посмотреть на происходящее на другой стороне улицы и ждала, когда же наступит то облегчение, которое, как она воображала, должно принести признание».